Кратко. Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Принципы Рэя Далио. Книга состоит из трех частей. О важности принципов, об основополагающих жизненных принципах автора и об их применении в управлении компанией Bridgewater. Главная цель — помочь читателю научиться думать самостоятельно для достижения своих целей, что требует лишь открытости и честности. Введение Принципы — это универсальные правила для эффективного взаимодействия с реальностью. Именно следование им обеспечило успех Bridgewater и автора. Изначально Рей Далио не публиковал свои наработки, но, увидев, как они помогают решать проблемы, систематизировал их. Книга предлагает эти принципы не для слепого копирования, а для размышления и проверки на собственном опыте, чтобы каждый мог выработать свои правила. Часть первая. Важность принципов. Эффективные принципы важны для достижения целей и взаимопонимания с другими. Необходимо честно определить собственные убеждения, ответив на вопросы о их сути, важности и происхождении. Принципы соединяют ценности человека с его действиями. Они служат ориентирами при принятии решений, позволяя действовать в соответствии со своими глубинными убеждениями. Успешные люди и организации действуют на основе принципов. Жизнь без них приводит к хаотичным реакциям на обстоятельства и мешает достичь целей, а в коллективах порождает несогласованность. Принципы можно выработать самостоятельно или заимствовать из готовых систем — религия, право. Однако слепое принятие чужих правил рискованно, так как может привести к внутреннему конфликту, если они несовместимы с личными ценностями. Личные принципы формируют стандарты поведения и влияют на отношения. Общие ценности ведут к гармонии, а их расхождение — к конфликтам. Важно осознавать, совпадают ли ваши принципы с принципами близких. Самые ценные принципы рождаются из опыта и размышлений при столкновении с трудным выбором. Успех требует умения принимать верные, порой жесткие решения. Лидер должен делать это, заботясь о людях, но не идя у них на поводу. Предложенные в книге идеи следует проверять на практике, чтобы выработать собственные правила. Часть вторая. Мои основополагающие жизненные принципы. Жизнь подобна реке, которая несет человека вперед к столкновениям с реальностью, требующим принятия решений. Этот поток невозможно остановить или избежать, поэтому единственная задача — подходить к этим встречам наилучшим образом. Автор вырос в обычной семье, был посредственным учеником из-за плохой механической памяти и отсутствия интереса к запоминанию фактов без понимания их цели. Мотивация появлялась только тогда, когда он работал ради собственных желаний. Интерес к фондовому рынку возник в 12 лет, когда Далио работал Кэдди на поле для гольфа. Первая инвестиция в акции Northeast Airlines была случайной и принесла тройную прибыль благодаря удаче. Однако последующие потери научили его, как сложно быть правым и как высока цена ошибки. Это породило цель — обыграть рынок и привело к формированию ключевого подхода. Первое. Работать ради собственных целей, а не чужих. Второе. Формировать лучшие независимые мнения, какие только возможно. Третье. Проверять свои мнения, подвергая их критике самых умных людей. Четвертое. Опасаться чрезмерной самоуверенности и уметь справляться с незнанием. Пятое. бороться с реальностью, анализировать последствия своих решений и постоянно учиться на этом. После школы он с удовольствием учился в колледже, где изучал интересные ему предметы и увлекся медитацией, что помогло мыслить яснее. Карьера началась с торговли сырьевыми фьючерсами. Продолжилась в Гарвардской школе бизнеса, где он оценил метод кейсов. Пережив на Уолл-стрит валютный кризис 1971 года и поработав в нескольких компаниях, откуда его в итоге уволили за неподчинение, в 1975 году он основал Бриджвотер. Весь этот опыт укрепил его убеждение. Автор пришел к выводу, что неудачи — это результат неспособности принять реальность, а успех — следствие ее принятия и эффективного взаимодействия с ней. Он научился ценить правду, даже неприятную, так как знание о собственных ошибках и слабостях позволяет их преодолеть. Ошибки стали восприниматься как головоломки, содержащие жемчужины ценные принципы на будущее. Этот процесс борьбы с проблемами укрепляет характер. Его взгляды часто противоречат общепринятым. Вопросы для него важнее ответов, а ошибки и боль необходимые элементы обучения и роста. Автор подчеркивает, что его материальный успех, компания, место в списке Forbes — лишь побочный результат. Настоящей целью всегда была насыщенная жизнь, полное обучение, значимые работы и отношений. Этой цели, по его мнению, он достиг благодаря своему пятиступенчатому подходу. На пути к целям постоянно возникают проблемы, Это и есть реальность. Вместо того, чтобы отрицать ее, нужно научиться с ней работать. Такой подход, названный автором гиперреализмом, позволяет находить способы достижения желаемого, даже если это требует множества попыток и помощи со стороны. Гиперреализм не отрицает мечты, а предлагает наиболее эффективный способ их реализации. Настоящих перемен добиваются те, кто видит, что возможно, и понимает, как этого достичь, действуя в гармонии с законами Вселенной. Прогресс от полетов до мобильной связи стал результатом понимания и использования этих законов, а не просто идеалистических фантазий. Коммунизм, например, провалился из-за несоответствия идеалов человеческой природе. Истина. Точнее, адекватное понимание реальности — это важнейшая основа для достижения хороших результатов. Автор изучает законы природы, чтобы лучше понять реальность. Природа, от микроорганизмов до космоса, поражает своей красотой и эффективностью. Хотя человек не способен до конца постичь ее устройство, наблюдение за ней дает важные уроки, ведь люди — часть природы, и подчиняются тем же законам. Изучая, что в природе вознаграждается, а что наказывается, можно понять суть хорошего и плохого глубже, чем слушая субъективные мнения людей. Часто хорошим называют то, что выгодно конкретной группе. С точки зрения автора, хорошо — это то, что соответствует законам природы и реальности, а плохо — то, что им противоречит. Например, нападение гиен на антилопу кажется жестоким, но это неотъемлемая часть сложной системы, способствующей эволюции, естественному процессу улучшения. Эволюция, стремление к адаптации, и развитию является величайшей силой во Вселенной. Человеком также движет желание развиваться. Мы стремимся к целям, деньгам, статусу, но истинное удовлетворение приносит не сам факт их достижения, а процесс борьбы за них, который заставляет нас эволюционировать. Из-за закона убывающей доходности достигнутые цели быстро теряют свою привлекательность, что толкает нас к новым вершинам. Этот цикл — постановка цели, работа, достижения и поиск новой цели — и есть личная эволюция. Стремление к личным интересам, гармонирующее с законами природы, вознаграждается. Общество дает благо тем, кто производит то, что ему нужно. Поэтому заработок часто является мерой вклада в общество, а не просто показателем желания разбогатеть. То же касается и преодоления неудач. Успешная адаптация к новым обстоятельствам делает людей сильнее и счастливее. Все сущее в природе имеет и сильные, и слабые стороны. У человека это проявляется в виде талантов и недостатков. Например, творческие люди часто слабы в деталях, а прагматики не креативны. Ключ к успеху — познать себя и найти подходящую сферу применения своим качествам. Главное, что отличает успешных людей от неуспешных, — это способность учиться и адаптироваться. Человек, в отличие от животных, обладает префронтальной корой головного мозга, которая дает способность к рефлексии. Это позволяет анализировать свои слабости и работать над ними, ускоряя эволюцию. Однако этому процессу мешают эмоциональные реакции и эго, базирующиеся в менделевидном теле. Большинство людей не любят признавать свои недостатки и обсуждать их с другими, что становится главным препятствием на пути к самосовершенствованию и счастью. Преодоление этого эго-барьера – Важнейший выбор, определяющий жизненные результаты. Жизнь состоит из бесчисленных решений, и их качество определяет качество жизни. Мы не рождаемся с умением делать правильный выбор, мы учимся этому. Двигаясь к целям, например, стать врачом или создать семью, мы неизбежно сталкиваемся с проблемами и ошибками. Способ реагирования на эти препятствия — определяет скорость нашего продвижения. Формула успеха такова. Реальность плюс мечты плюс решимость равно успешная жизнь. Успех — это получение того, чего хочешь, и каждый сам определяет, что это для него. Однако большинство людей стремятся к личному развитию, которое является одновременно и величайшим достижением и наградой. Счастье же зависит не от абсолютного уровня жизни, а от соотношения реальности и ожиданий. Поэтому есть два пути. Либо стремиться превзойти высокие ожидания, либо снизить их. Большинство выбирает первое, что требует постоянной эволюции. Для полноты жизни людям также необходима значимая работа и отношения. Из миллионов решений, которые мы принимаем, можно выделить пять ключевых типов выбора, определяющих качество нашей жизни. Правильный выбор зависит не столько от интеллекта, сколько от характера. Первое. Отношение к боли. Природа использует боль, чтобы сигнализировать о достижении пределов. Чтобы стать сильнее, нужно эти пределы преодолевать. Большинство людей реагируют на боль негативно, сражаются или убегают, из-за чего не учатся и постоянно натыкаются на те же препятствия. Те же, кто воспринимает боль как сигнал для размышлений, находят решение и прогрессируют. Формула проста. Боль плюс рефлексия равно прогресс. Второе. Принятие реальности. Люди, путающие свои желания с действительностью, создают искаженную картину мира, и не могут принимать верные решения. Принятие суровых реалий — первый шаг к их преодолению. Важно всегда спрашивать себя, «Это правда?», так как знание правды полезно. Третье. Забота о результате, а не о репутации. Те, кто боится показаться слабым, скрывают свои недостатки и пробелы в знаниях, что мешает им учиться. Они пытаются доказать, что знают все ответы, хотя это не так. Великие люди не рождаются такими. Они становятся, ими признавая свои слабости и находя способы их обойти. Они стремятся учиться, в том числе у несогласных, чтобы принимать лучшие решения. Важно честно определить свои слабые стороны, чтобы они не мешали движению вперед. Четвертое. Учет долгосрочных последствий Люди, ориентирующиеся только на сиюминутные последствия решений, редко достигают целей. Часто немедленный эффект, боль от тренировки, приятный вкус вредной еды противоположен долгосрочному. Здоровье, хорошая форма. Успешные люди умеют преодолевать сиюминутные соблазны и дискомфорт ради того, чего они действительно хотят. Пятое. Принятие ответственности. Обвинение в неудачах кого-либо, кроме себя, это попытка отрицать реальность, что мешает прогрессу. Успешные люди понимают, что трудности неизбежны и берут на себя ответственность за построение своей жизни, успешно справляясь с вызовами. В итоге достичь своих целей можно, если отбросить эго, быть решительным, смелым, открытым новому и опираться на помощь тех, кто силен в ваших слабых областях. Главное качество для этого — характер, то есть способность заставить себя делать трудные, но необходимые вещи. Наиболее успешные люди используют мышление более высокого уровня. Они способны отстраниться, чтобы спроектировать, управлять и улучшать свою машину для достижения целей. Эта машина состоит из дизайна, плана и правильных людей на правильных местах. Процесс работает как цикл обратной связи. Цели определяют машину. Машина производит результаты, которые сравниваются с целями для оценки ее эффективности. Качественное управление этим циклом ведет к экспоненциальному росту, а некачественное – к стагнации или упадку. Для этого нужно представить, что существует два вас. Вы – один, объективный проектировщик и наблюдатель. И вы – два, один из участников процесса, ресурс. Вы – один, должны беспристрастно оценивать себя, два. Если вы – два, не справляетесь с задачей, вы – один, должны без сожаления уволить себя и найти замену. Обнаружение собственной некомпетентности в чем-либо должно радовать проектировщика, так как это повышает шансы на общий успех. Самая большая ошибка большинства людей — неспособность видеть себя и других объективно. Есть пять шагов, которые необходимо выполнить для достижения целей. Этот итеративный процесс личной эволюции включает первое — поставьте четкие цели. второе. Выявляйте проблемы, стоящие на пути, и не миритесь с ними. Третье. Точно диагностируйте эти проблемы, чтобы найти их коренные причины. Четвертое. Разрабатывайте планы, которые помогут обойти проблемы. Пятое. Выполняйте задачи, предусмотренные планом. Подходить к этому процессу нужно с соблюдением трех правил. Во-первых, выполнять каждый шаг отдельно, не смешивая их. Во-вторых, признавать, что для каждого шага нужны разные таланты и честно оценивать свои слабости. В-третьих, действовать рационально, а не эмоционально, чтобы сохранять хладнокровие полезно относиться к жизни как к игре или боевому искусству, где вы оттачиваете навыки, преодолевая препятствия. Жизнь вознаграждает по заслугам, а не по желаниям, поэтому необходимо брать на себя полную ответственность. Хотя поначалу это может быть дискомфортно, со временем, как и в спорте, процесс становится легче и начинает приносить удовольствие. Пять шагов в деталях. Первое. Постановка целей. Вы не можете получить все, что хотите, поэтому первый шаг — выбрать самое важное и отказаться от других хороших альтернатив. Многие терпят неудачу, пытаясь угнаться за всем сразу. Важно отличать цели от желаний, сиюминутных соблазнов, последствий первого порядка, которые мешают достижению долгосрочных целей. Не стоит ограничивать цели тем, что кажется легко достижимым. Сначала нужно определить, чего вы хотите, а потом искать пути, проявляя гибкость, креативность и готовность просить о помощи. Великие ожидания создают великие возможности. Цели могут включать не только достижение нового, но и сохранение имеющегося или преодоление потерь. Второе. Выявление проблем и отказ мириться с ними. Проблемы — это возможности для улучшения, которые кричат на вас. Их необходимо выявлять и не игнорировать. Большинство людей избегают этого из-за страха перед неприятной реальностью или боязни показаться слабыми. Важно быть точным, четко определять суть проблемы, не путая ее с причинами. Например, «я не могу выспаться» — это причина, а проблема — «я плохо работаю, потому что устал». Терпеть проблемы даже хуже, чем не замечать их, поскольку это говорит об отсутствии мотивации, без которой успех невозможен. Третье. Диагностика проблем. Распространенная ошибка – перескакивать от идентификации проблемы сразу к ее решению. Вместо этого нужно потратить время на диагностику и поиск коренных причин. Непосредственные причины – это обычно действия или их отсутствие, Описываются глаголами, я опоздал на поезд. Коренные причины лежат глубже и часто связаны с личными качествами, описываются прилагательными. Я забывчивый. Признание собственных и чужих ошибок может быть болезненным, боль роста, но это необходимо для развития. Этот шаг требует логики и готовности затрагивать нерв, преодолевая эго-барьеры. ради истины. Четвертое. Разработка плана, определение решений. Создание плана похоже на написание сценария фильма. Нужно четко визуализировать, кто, что и в какое время будет делать для достижения цели. План соединяет цели с конкретными задачами и должен быть записан. Этот процесс итеративен. Вы набрасываете общие шаги, детализируете их, а затем корректируете общий дизайн. Проектирование занимает небольшую часть времени, но именно оно определяет эффективность исполнения и часто ошибочно пропускается. Если план не позволяет достичь цели, нужно либо придумать лучший план, либо снизить амбиции. Пятое. Выполнение задач. Самые лучшие планы бесполезны без исполнения. Этот этап требует самодисциплины и хороших рабочих привычек, таких как ведение приоритетных списков дел. Нужно установить четкие критерии для отслеживания прогресса. Люди, сильные в планировании, но слабые в исполнении, могут добиться успеха, работая в тандеме с надежными исполнителями. Планы и задачи существуют только для достижения целей. Важно постоянно задавать себе вопрос «зачем?», чтобы не терять эту связь. Процесс итеративен, но иерархия изменений должна быть такой. Цели меняются редко, планы чаще, а задачи постоянно. Распространенная ошибка придерживаться задачи, забыв о цели. Главное честно задавать себе вопросы «чего я хочу?», «что является правдой?» и «что с этим делать?». Важнейший шаг — определить свою главную слабость. Успешные люди, в отличие от неуспешных, находят и устраняют свои слабости, преодолевая эго-барьеры и слепые зоны. Если вы не достигаете целей, используйте пятишаговый процесс как диагностический инструмент, чтобы понять, на каком этапе вы терпите неудачу и каких качеств вам не хватает. Этот процесс начинается с ваших ценностей, которые определяют цели, и проходит через все пять шагов. Данная философия лежит в основе работы бридж где ценится совместная эволюция, гиперреализм, а также значимая работа и значимые отношения, которые требуют не только заботы, но и готовности смотреть в лицо суровым реалиям. Часть 3. Мои принципы управления. Принципы управления являются продолжением жизненных убеждений. Для любой организации важна согласованная культура, иначе наступает хаос и усреднение. Успех компании складывается из двух компонентов – выдающейся культуры и выдающихся людей. Организация – это машина для достижения целей, и ее нужно постоянно совершенствовать через циклы обратной связи, анализируя результаты и корректируя культуру или состав команды. Культура Bridgewater основана на стремлении к истине и совершенству через значимую работу и отношения. В компании поощряются независимое мышление, стресс тестирование идей, избегание самоуверенности и постоянное обучение на результатах собственных решений. Эти идеи конкретизированы в более чем двухстах принципах, которые служат практическим справочником по управлению. Ниже представлено их краткое изложение. Первое: доверяйте истине. Второе: осознайте, что бояться истины нечего. Понимание и принятие реальности – ключ к успеху. Знание правды, даже если она пугающая. например, о собственной слабости или болезни, позволяет лучше справляться с ситуацией. Честность с собой и другими обеспечивает необходимую для обучения обратную связь и дает свободу быть собой. Люди, у которых внутренний мир расходится с внешними проявлениями, испытывают конфликт и теряют связь с ценностями. Хотя сиюминутные последствия радикальной правдивости могут быть неприятными, Долгосрочные эффекты всегда положительны. Третье. Создайте среду, в которой каждый имеет право понять, что имеет смысл, и никто не вправе держать при себе критическое мнение, не высказывая его. Четвертое. Будьте предельно открыты. Открытость порождает правду и доверие. Особенно важно открыто говорить о том, что вам не нравится, поскольку это требует изменений. Предельная открытость и меритократия идей создают добродетельный цикл. Лучшее решение проблем ведет к успеху, что укрепляет команду и ее приверженность общей миссии. Пятое. Будьте цельной личностью и требуйте этого от других. Цельность означает отсутствие раздвоения между внутренним миром и внешними проявлениями. Такой подход снимает стресс, укрепляет доверие и повышает эффективность, так как скрытые мысли и невысказанные проблемы подрывают отношения и мешают улучшениям. Никогда не говорите о человеке того, чего не сказали бы ему в лицо. Обсуждение за спиной контрпродуктивно, является серьезным нарушением цельности и в Бриджвотер считается одним из худших проступков. Не позволяйте лояльности мешать правде. Нездоровая лояльность, при которой ошибки скрываются, препятствует развитию. Здоровая лояльность, наоборот, способствует улучшениям через открытое обсуждение ошибок и слабостей. Шестое. Будьте радикально прозрачны. Предоставляйте людям максимальный доступ к информации о происходящем. Это позволяет им формировать собственное мнение и повышает точность в поиске истины. Записывайте почти все встречи и делитесь ими со всеми заинтересованными сторонами для повышения прозрачности, сохраняя конфиденциальность там, где это необходимо. Седьмое. Не миритесь с нечестностью. Полная честность — обязательное условие, поскольку ее отсутствие мешает прогрессу. В процессе адаптации в Бриджотер люди учатся быть абсолютно честными и ожидать того же от других, воспринимая критику не как нападки, а как способ исследования проблем. Не верьте, что пойманный на лжи человек исправится. Вероятнее всего, он повторит свой поступок, и издержки от его сохранения в команде будут выше любой потенциальной пользы. Восьмое. Создайте культуру, где можно совершать ошибки, но недопустимо не выявлять, не анализировать и не учиться на них. Девятое. Признайте, что эффективные инноваторы будут ошибаться. Это естественная часть процесса обучения и инноваций. Каждая усвоенная ошибка предотвращает тысячи подобных в будущем. Отношение к ошибкам, как к возможностям для обучения, стимулирует рост. Отношение как к чему-то плохому, порождают нездоровую атмосферу и стагнацию. Десятое. Не расстраивайтесь из-за своих и чужих ошибок. Любите их. Ошибки, ожидаемые и являются важнейшей частью обучения. Чувство вины мешает развитию. Успешные люди, как Майкл Джордан, используют ошибки для самосовершенствования, в то время как эго и боязнь ошибок, привитая школой, мешает многим учиться. Одиннадцатое. Наблюдайте за паттернами ошибок, чтобы выявить слабости. Повторяющиеся ошибки скорее всего Указывают на слабость. Знание своих слабостей и способов их обхода — самый быстрый путь к успеху. Двенадцатое. Не переживайте из-за слабостей, своих или чужих. Это возможности для улучшения. Объективное рассмотрение критики — признак сильного характера. Тринадцатое. Беспокойтесь о достижении цели, а не о том, как вы выглядите. Отбросьте неуверенность. Если критика точна, она полезна, и ее нужно ценить как помощь, а не как обвинение. Четырнадцатое. Забудьте о вине и заслугах. Сосредоточьтесь на точно и неточно. Фокусируйтесь на улучшении будущих действий, а не на поиске виноватых в прошлом. Оценки вроде. «ты плохо с этим справился» должны восприниматься как помощь на будущее, а не как наказание за прошлое. Пятнадцатое. Не обезличивайте ошибки. Чтобы учиться, нужно точно знать, кто совершил ошибку. Уход от персональной ответственности в формулировке типа «мы ошиблись» мешает диагностике и прогрессу. Шестнадцатое. Записывайте слабости, чтобы помнить о них. Сокрытие слабостей замедляет развитие. Открытое признание и постоянное напоминание о них помогает их преодолеть. 17. Испытывая боль, рефлексируйте. Боль от осознания ошибок — это боль роста. Успокойтесь, проанализируйте ее причину, привлеките объективных людей. Принятие своих неудач, дойти до дна — первый шаг к реальному улучшению. Помните формулу «боль плюс рефлексия равно прогресс». 18. -е. Будьте самокритичны и поощряйте это в других. Вместо инстинктивной реакции «бей или беги» на боль, рефлексируйте. Это выведет вас на новый уровень понимания реальности. Девятнадцатое. Продвигайте обучение на ошибках. Выявляйте и анализируйте ошибки открыто. Худший проступок — скрывать их. Используйте журнал «Проблем» — обязательный инструмент для выявления и анализа ошибок. Двадцатое. Постоянно синхронизируйтесь. Двадцать первое. Постоянно синхронизируйтесь в понимании того, что истинно и что с этим делать. Этот процесс, включающий дебаты, обсуждения и обучения, Помогает находить лучшие решения и избегать недопонимания. Двадцать второе. Обсуждайте, правда ли это, и имеет ли это смысл. Каждый имеет право и обязанность убедиться, что его действия осмыслены. Двадцать третье. Боритесь за правоту. Открыто обсуждайте важные вопросы до нахождения лучшего ответа. Двадцать четвертое. Будьте настойчивы и открыты одновременно. Цель — найти истину, а не победить в споре. Узнать, что вы не правы, — это ценное обучение. Спросите себя, заслужили ли вы право на мнение. Плохих мнений много, потому что их легко генерировать. Помните, что у вас всегда есть право задавать вопросы. Отличайте открытых людей от закрытых. Первые ищут знания и задают вопросы, Вторые демонстрируют то, что уже знают. Не имейте дел с закрытыми и неопытными людьми. Пока они не откроются, они будут лишь тратить ваше время. Остерегайтесь высокомерных теоретиков без практики. Опасайтесь тех, кто считает постыдным чего-то не знать. 25. Убедитесь, что ответственные лица открыты к вопросам и комментариям. Они обязаны объяснять свое решение. В случае несогласия должна существовать процедура апелляции к вышестоящему или экспертной группе. Двадцать шестое. Признайте, что конфликты необходимы для хороших отношений. Открытое обсуждение разногласий укрепляет связь. Подавление мелких конфликтов ведет к крупным столкновениям в будущем. Ожидайте больше открытых споров, чем в других компаниях. Они стимулируют обучение. В разногласиях между думающими людьми кроется огромный потенциал. 27. Знайте, когда прекратить споры и перейти к действиям. Не увязайте в мелочах, но если есть разногласия о важности темы, ее нужно обсудить. Помните, что к цели ведут разные пути. Оценивайте не метод, а результат. Оценивайте решение в широком контексте. Различайте пустые жалобы и жалобы, направленные на улучшение. Двадцать восьмое. Открытые дебаты – это не референдум. Их цель – обогатить точку зрения принимающего решения, а не передать ему право голоса. Двадцать девятое. Определяйте формат общения. дебаты, обсуждения или обучение, В зависимости от цели и уровня участников выбирайте подходящий формат. Для поиска лучшего ответа привлекайте самых релевантных людей. Для обучения и сплочения более широкую аудиторию. Не следует уравнивать мнение новичка и эксперта, но новичок имеет право задавать вопросы до полного понимания. Используйте технологии для эффективной коммуникации, например, открытые имейл-рассылки. Тридцатое. Не считайте все мнения одинаково ценными. Учитывайте опыт и послужной список. Иерархия по заслугам необходима для меритократии идей. Иерархия по заслугам не противоречит меритократии идей, а является ее основой. Тридцать первое. Учитывайте правдоподобность мнений. Оценивайте ее по качеству аргументации и по служному списку человека. Самые правдоподобные мнения у тех, кто многократно и успешно решал подобные задачи и может это объяснить. Неопытные люди должны задавать вопросы, опытные — быть настойчивыми. Прежде чем отвечать на вопрос, подумайте, являетесь ли вы подходящим человеком. Тридцать второе. Не жалейте времени и энергии на синхронизацию. Это лучшая инвестиция. Тридцать третье. Если вы ведете встречу, управляйте разговором. Четко определите цель, участников и формат. Избегайте как группового мышления, так и единоличного. Лучшие решения принимаются малыми группами, 3-5 человек. 1 плюс 1 равно 3. Коллаборация повышает эффективность, но у больших групп она падает. Четко перемещайтесь между уровнями беседы, конкретный случай и общие принципы. Следите за уходом от темы. Придерживайтесь логики, особенно в эмоциональных спорах. Сосредоточьтесь на сути, а не на стиле. Доводите обсуждение до конца. Формулируйте выводы и назначайте ответственных за задачи. Не допускайте потери личной ответственности в групповых решениях. Тридцать четвертое. Убедитесь, что люди не путают право жаловаться и спорить с правом принимать решения. Решения принимаются ответственными лицами в рамках иерархии, а не референдумом. Тридцать пятое. Синхронизация, двусторонняя ответственность. Важно не только передавать информацию но и правильно ее принимать, учитывая возможные различия в стилях мышления. Тридцать шестое. Эскалируйте проблему, если не можете синхронизироваться. Привлекайте третью сторону, менеджера или эксперта, для разрешения конфликта. Тридцать седьмое. Поймите, что самое важное решение – это выбор ответственных лиц. Тридцать восьмое. Помните, что почти... Все хорошее исходит от выдающихся людей в выдающейся культуре. Выбор, обучение, оценка и сортировка персонала – ключевые процессы. Если поручить цели и задачи способным людям и четко обозначить их личную ответственность, результаты будут превосходными. 39. Сначала подбирайте человека под задачу. Необходимо визуализировать работу и качества, нужные для нее, а затем оценить, обладает ли ими кандидат. Ищите людей с общими ценностями, такими как стремление к совершенству, правдивость, чувство сопричастности и сильный характер, готовность делать трудные, но правильные вещи. Ищите людей, готовых к объективной самооценке и обладающих характером. Это приобретаемые качества, необходимые для успеха. Для ролей, связанных с достижением целей, а не просто выполнением задач, необходимо концептуальное мышление и здравый смысл. Сороковое. Ответственный – это тот, кто в конечном итоге несет на себе последствия. Даже делегируя задачи, он отвечает за выбор исполнителя и управление им. Например, вы отвечаете за свое здоровье и, выбирая врача, несете ответственность за этот выбор, так как последствия затронут именно вас. 41. В долгосрочной перспективе вы получите результаты, которых заслуживаете. Результаты отражают, насколько хорошо вы и ваши люди справляетесь с задачами и учитесь. 42. Самые важные ответственные — это руководители высшего звена. Они отвечают за целые машины, направления, отделы, их дизайн и подбор людей. Сорок третье. Назначайте руководителями тех, кто четко понимает разницу между целями, чего нужно достичь, и задачами, что нужно сделать. Сорок Признайте, что все люди устроены по-разному. Сорок пятое. Учитывайте различия в ценностях, способностях и навыках. Ценности, глубинные убеждения и способности, врожденные способы мышления, почти не меняются. Навыки, приобретенные инструменты, можно освоить, но их ценность со временем меняется. При выборе людей для долгосрочных отношений приоритет таков. Ценности, затем способности и, в последнюю очередь, Навыки. 46. Поймите, каков каждый ваш сотрудник, чтобы знать, чего от него ожидать. 47. Тип человека должен соответствовать требованиям должности. Важно понимать ключевые дихотомии в мышлении. Левополушарное последовательное, детальное. Вс правополушарное. Целостное, синтезирующее. Фокус на деталях, деревья или на общей картине, лес. Обучение на основе памяти, заученные правила. Или на основе рассуждений, логика и первые принципы. Ориентация на задачи или на цели, визионеры, создатели. Планировщики следуют плану. или воспринимающие, адаптируются к обстоятельствам. Преобладание эмоций или интеллекта. Склонность к риску или его избегание. Интроверты или экстраверты. 48. -ое. Используйте личностные тесты и анализ опыта для выявления этих различий. Сорок девятое. Разные типы мышления подходят для разных задач. Сильные стороны в одном часто влекут за собой слабые в другом. Несоответствие типа мышления не закрывает путь, но требует либо работы в паре с подходящим человеком, либо попытки научиться мыслить иначе, что очень сложно. 50 Не скрывайте эти различия, а открыто их исследуйте, чтобы правильно расставлять людей. 51. Помните, что людям с разным мышлением часто трудно общаться. 52. Нанимайте правильно, потому что цена ошибки огромна. 53. Четко определите, какие ценности, способности и навыки вы ищете. 54. Отдавайте предпочтение ценностям и способностям, а не навыкам. 55. Опишите профиль кандидата в вакансии. 56. Подберите подходящие тесты и интервьюеров для оценки. Помните, что люди склонны выбирать похожих на себя, поэтому для оценки визионерства привлекайте визионера. Глубоко копайте, чтобы понять мотивы, почему поступков человека, а не только факты, что. Успеваемость в учебе мало говорит о таких качествах, как здравый смысл, креативность и визионерство. Проверяйте рекомендации. 57. Ищите людей, которые задают много хороших вопросов Это важнее готовых ответов. 58. Будьте полностью прозрачны с кандидатами, показывая им реальную картину работы. 59. Нанимайте людей, с которыми хотите разделить жизнь и долгосрочную миссию, а не просто закрыть позицию. Шестьдесят. Ищите людей, которые блещут и выделяются, а не просто соответствуют требованиям. Разница между рядовым и выдающимся специалистом огромна. Шестьдесят первое. Ищите идеальные совпадения, клик между ролью и человеком. 62. -е. Платите за человека, а не за должность. 63. -е. Признайте, что даже при лучшем найме высока вероятность ошибки. Продолжайте интенсивно оценивать сотрудника и после приема на работу. 64. -е. Управляйте как проектировщик и оператор машины для достижения цели. 65. Понимаете разницу между управлением? микроменеджментом и отсутствием управления. Управление – это постоянное улучшение вашей системы, людей и дизайн. Оно должно походить на совместное катание на лыжах, где инструктор находится рядом с учеником, наблюдая и корректируя в реальном времени. Опытный специалист будет лучшим и более строгим критиком, чем новичок. 66. -е. Постоянно сравнивайте результаты с целями, анализируя большой объем данных, чтобы видеть паттерны. 67. Смотрите на свою систему и на себя в ней из более высокого стратегического уровня. 68. Связывайте каждый частный случай с вашими общими принципами. 69. При возникновении проблемы обсуждайте ее на двух уровнях. На уровне машины, почему она дала сбой, и на уровне конкретного случая, что делать сейчас. Ограничиваться только вторым уровнем – это микроменеджмент. 70. -е. Стремитесь быть понятным, а не просто слепо исполняемым. Не управляйте приказами. Лучшая мотивация для умных людей – общее понимание истины и цели. Объясняйте логику решений и приветствуйте обратную связь. 71. Четко распределяйте обязанности. 72. Требуйте ответственности от других и позволяйте им требовать ее от вас. Различайте случаи, когда человек нарушил договоренности и случаи, когда договоренности не было. 73. Избегайте засасывания вниз, когда менеджер начинает выполнять задачи подчиненных. Остерегайтесь людей, которые путают цели и задачи, так как им нельзя. Доверять ответственность. 74. Думайте как собственник и ожидайте того же от других. 75. Заставляйте себя и других делать сложные, но необходимые вещи для достижения совершенства. Проявляйте характер, способность делать трудные, но правильные вещи, например, привлекать людей к ответственности. 76. 76. Не беспокойтесь о том, нравитесь ли вы людям. Беспокойтесь о том, помогаете ли вы им и компании быть лучше. Семьдесят седьмое. Знайте, чего вы хотите, и придерживайтесь этого. Семьдесят восьмое. Четко доносите план, цели и задачи до всех участников. Избегайте неперсонализированных призывов. Мы должны. Ответственность должна быть конкретной. 79. -е. Постоянно синхронизируйтесь со своими людьми, чтобы избежать недопонимания. 80. -е. Достигайте порогового уровня понимания. 81. -е. Не отдаляйтесь слишком сильно. Используйте инструменты вроде ежедневных отчетов для поддержания контакта. 82. -е. Учитесь доверять своим людям со временем, а не предполагайте доверие по умолчанию. 83. -е. Степень вашего участия должна зависеть от уровня доверия. 84. -е. Избегайте теоретических долженствований. 85. -е. Заботьтесь о своих сотрудниках. Личный контакт в трудные моменты обязателен. 86. -е. Логика, разум и здравый смысл — должны превалировать в принятии решений. 87. -е. Хотя решения основаны на логике, чувства важны и являются такой же реальностью. 88. -е. Эскалируйте проблему, если не можете с ней справиться, и требуйте того же от подчиненных. Используйте кнопку эскалации для четкой сигнализации о передаче ответственности. 89. -е. Привлекайте руководителя высшего звена, вершину пирамиды, при решении существенных межведомственных проблем. Девяносто. Проверяйте глубоко и тщательно, чтобы понимать, чего ожидать от вашей машины. Девяносто первое. Знайте своих людей и постоянно бросайте им вызов, чтобы убедиться в качестве их работы. Девяносто второе. Постоянно проверяйте своих подчиненных и поощряйте их проверять вас. Напоминайте, что проверки и выявление проблем это топливо для улучшений. 93. -е. Проверяйте работу на уровень ниже ваших прямых подчиненных для получения полной картины. 94. -е. Помните, что мало кто видит себя объективно, поэтому проверки важны для всех. 95. -е. Проверяйте, чтобы предвидеть проблемы до их возникновения. Предупреждайте о проверках, чтобы их не воспринимали лично. 96. -е. Не выбирайте битвы, а сражайтесь во всех. Решайте все проблемы, даже мелкие, так как они могут быть симптомами серьезных сбоев. 97. -е. Не давайте людям спуска. 98 Не принимайте ответы людей на веру, а периодически перепроверяйте их. Девяносто девятое. Делайте проверки прозрачными, а не тайными. Сотое. Оценивайте людей точно, а не по-доброму. Сто первое. Делайте точные оценки, используя формальные инструменты. Ведите карточки игроков со статистикой эффективности каждого сотрудника. Сто второе. Оценивайте действующих сотрудников с той же строгостью, что и кандидатов. Спросите себя, нанял бы я этого человека снова. 103. Знайте, что мотивирует ваших людей, создавая их полный профиль, ценности, способности, навыки. 104. Признайте, что точная критика ценнее любой похвалы. 105. Сделайте процесс оценки открытым, итеративным и совместным. 106. Постоянно давайте честную и ясную обратную связь. Помещайте критику и похвалу в контекст. Частная критика не отменяет общей высокой оценки. Помните, что убедить людей в их слабостях сложнее, чем в сильных сторонах. Аттестация не должна содержать сюрпризов. Это подведение итогов постоянной обратной связи. Оценивайте паттерны, а не единичные события, и учитывайте, что сильные стороны часто подразумевают слабые. Например, дотошность исключает скорость. 107. Понимайте, что вы и ваши люди проходите через процесс личной эволюции. 108. Карьерный путь не планируется заранее. а является естественным следствием раскрытия сильных и слабых сторон в процессе работы. 109. Единственная цель анализа поступков – понять, каков человек. Ищите паттерны в поведении, а не судите по одному событию. Не думайте, что если человек хорош в одном, он хорош во всем и наоборот. 110. Если кто-то плохо работает, выясните причину. Недостаток обучения можно исправить, или врожденных способностей исправить почти невозможно. 111. Две главные ошибки в оценке. Самоуверенность и отсутствие синхронизации. Синхронизируйтесь по оценкам не иерархично, обсуждая их открыто. 112. Помогайте людям пережить боль, которая сопровождает исследование их слабостей. 113. -е. Если вы синхронизировались по поводу слабостей, скорее всего, они реальны. 114. -е. Не стремитесь к стопроцентной уверенности при оценке людей. Достаточно в общем и целом согласованного понимания. 115. -е. За первый год можно понять почти все о человеке и его соответствии должности. 116. -е. Продолжайте оценивать людей все время их работы. 117. -е. Обучайте и проверяйте людей через опыт. 118. -е. Обучение — это управление личной эволюцией через совместный опыт в формате мастер-ученик. 119. -е. Опыт ведет к глубокому интуитивному пониманию, интернализации, которое гораздо эффективнее теоретического книжного знания. 120. -е. Постоянная обратная связь помогает обучению. 121. -е. Помните, что все — это учебный пример. 122. -е. Учите людей ловить рыбу, а не давайте им ее. Тренируйте, а не диктуйте решения. 123. -е. Иногда... Лучше позволить людям совершить допустимые ошибки, чтобы они научились. Критикуя, предлагайте полезные решения. Учитесь на успехах так же, как и на неудачах. 124. -е. Определите, какие ошибки допустимы, а какие нет. Позволяйте людям царапать машину, но не разбивать ее. 125. -е. Изменение поведения требует около 18 месяцев постоянного подкрепления. 126. Обучайте людей, а не перевоспитывайте их. Обучение развивает навыки, а перевоспитание – попытка изменить ценности или врожденные способности. Не путайте оценку навыков с оценкой способностей. 127. Решив, что истинно, каков человек, Подумайте, что с этим делать. 128. При необходимости переводите людей на другие должности или увольняйте их. 129. Если человек не подходит для своей роли, действуйте быстро и решительно. Надеяться на кардинальные изменения – ошибка. 130. Держать неподходящего сотрудника на должности гораздо хуже для всех. для него, для компании, для коллектива, чем уволить его. 131. Если человеку не нашлось места, увольняйте. 132. Не снижайте планку требований. 133. Как воспринимать, диагностировать и решать проблемы. Умейте эффективно воспринимать проблемы. 134. Помните о пятишаговом процессе. 135. -е. Восприятие проблем – первый и важнейший шаг к качественному управлению. 136. -е. Проблемы – это топливо для улучшений. 137. -е. Установите высокую планку качества и убедитесь, что ваши люди ее видят. 138. -е. Не миритесь с плохой работой. 139 Пробуйте суп, постоянно проверяйте качество на выходе. Сто сороковое. Привлекайте как можно больше людей к поиску проблем. Откупоривайте бутылку, обеспечьте свободный поток коммуникации. Требуйте от людей ответственности за вынесение проблем на обсуждение. Люди, непосредственно выполняющие работу, важнейший источник информации для улучшений. Сто сорок Чтобы заметить проблемы, сравнивайте реальность с вашим планом, сценарием. 142 второе. Избегайте анонимных «мы» и «они». Используйте конкретные имена. 143 Будьте очень конкретны в описании проблем. 144 Используйте формальные инструменты для выявления проблем. Журналы проблем, метрики, опросы. 145 Опасайтесь синдрома лягушки в кипятке, когда к неприемлемому постепенно привыкают. 146. Решать неприемлемые проблемы проще, чем не решать их. Самое деморализующее — это выявленная проблема без плана ее решений. 147. Диагностируйте, чтобы понять, симптомом чего являются проблемы. 148. Все проблемы это проявление корневых причин. Диагностируйте систему, дизайн и люди, чтобы найти сбой. 149. -е. Диагностика, основа прогресса и качественных отношений. 150. -е. При диагностике задавайте правильные вопросы, сравнивая ментальную карту, как должно было быть, с реальностью. 151. -е. Помните, что корневая причина. Это не действие, а причина действия. 152. Определите, на каком из пяти шагов произошел сбой. 153. Правильная диагностика требует качественного, совместного и честного обсуждения. 154. Диагностика должна приводить к результатам, теориям, выводам, планам. 155. Не делайте выводов по одной точке. Собирайте и анализируйте множество точек, чтобы увидеть общую картину. 156. Постоянно ведите синтез, непрерывно диагностируя. 157. Различайте проблемы с загрузкой и со способностями. 158. Основные причины неудач менеджеров, они слишком оторваны от реальности. Не различают качества, привыкли к плохому или боятся признать провал. 159. -е. Избегайте синдрома понедельничного Квотербека. Не судите о прошлых решениях с высоты сегодняшнего знания. 160. -е. Определите, какие принципы были нарушены. 161. 161. Помните, что если те же люди делают те же вещи, результат будет тем же. 162. Используйте технику бурения для получения понимания проблемного отдела. Бурение – это глубокое, но разовое исследование для выявления проблемы и их корневых причин, которое отличается от текущей диагностики, проводимой хорошим менеджером на постоянной основе. Процесс занимает около пяти часов, на анализ и планирование, а затем 6-12 месяцев на реализацию. Он требует активного участия сотрудников из исследуемой области, чтобы диагноз и план были точными, и включает 4 шага. Шаг 1. Перечисление проблем. На этом этапе важно быть предельно конкретным, фокусируясь на фактических проблемах. Например, сотрудники работают допоздна, а не на их возможных причинах. Нехватка ресурсов. Необходимо называть конкретные имена, чтобы избежать размытия ответственности. Этот этап должен быть отделен от поиска причин и решений. Шаг второй. Определение корневых причин. Необходимо отличать непосредственные причины, поверхностные действия, например, я опоздал на поезд, потому что не проверил расписание. От корневых причин. Глубинное основание, например, «я не проверил расписание, потому что я забывчивый». Чтобы докопаться до корня, нужно постоянно задавать вопрос «почему?». Большинство проблем сводится либо к нечеткому распределению ответственности, либо к тому, что ответственный не справляется со своими обязанностями из-за недостатка обучения или способностей. Шаг третий. Создание плана. Этот процесс подобен написанию сценария фильма. Нужно визуализировать, кто, что и когда будет делать для достижения цели. Важно проработать детали, назначить ответственных и установить сроки. Шаг четвертый. Реализация плана. Этот план включает выполнение задач, мониторинг прогресса через ежемесячные встречи и метрики, а также поддержание прозрачности путем публичной демонстрации плана. 163. Смотрите на вещи в перспективе. 164. Прежде чем двигаться вперед, оглянитесь назад. Анализ прошлого помогает понять, как работала машина, и выявить уроки. Рассказ истории о том, как вы пришли к текущей ситуации, помогает увидеть общую картину, выделить важные моменты и согласовать взгляды на будущее. Инструмент. Предоставляйте новым сотрудникам записи истории компании, чтобы они быстрее вошли в курс дела и поняли контекст. 165. -е. Понимайте разницу между мышлением над чертой и под чертой. Обсуждение над чертой сосредоточено на главных, стратегических вопросах. Детали «под чертой» используются лишь для иллюстрации основных пунктов. Например, обсуждая, подходит ли Салли для работы, разговор над чертой будет касаться ее ключевых качеств в контексте должностных требований. Разговор «под чертой» увязнет в обсуждении ее качеств самих по себе, теряя общую цель. 166. Проектируйте свою машину для достижения целей. 167. Помните, вы проектируете систему, люди, ресурсы, взаимодействие для получения результатов. Для долгосрочных миссий требуется хорошо спроектированная машина. 168. Не действуйте, не подумав. Потратьте время на разработку плана. Эти несколько часов сделают исполнение радикально более эффективным. 169. -е. Организационный дизайн должен минимизировать проблемы и максимизировать возможности. 170. -е. Временно поместите себя в болевую точку, чтобы глубже понять систему, которую вы проектируете. 171. -е. Дизайн — это итеративный процесс. Между плохим сейчас и хорошим потом лежит период проработки, полный тестов, ошибок и обучения. 172. Визуализируйте альтернативные машины и их результаты, чтобы выбрать лучший вариант. 173. Думайте о последствиях второго и третьего порядка. Пример. Найм одного сотрудника влечет за собой необходимость найма дополнительных людей для его поддержки. 174. Стройте организацию вокруг целей, а не задач. Департаменты должны быть сфокусированы на четких целях, например, маркетинг отдельно от сервиса, и быть максимально самодостаточными. Сначала разработайте дизайн рабочего процесса, затем подбирайте людей. Организуйте отделы вокруг логических групп. Делайте отделы максимально самодостаточными. Эффективность падает с ростом сложности и числа людей. 175. -е. Стройте организацию сверху вниз. Сначала нанимайте менеджеров, которые затем помогут подобрать свои команды. Каждый должен находиться под надзором заслуживающего доверия руководителя с высокими стандартами. Руководители должны глубоко понимать работу своих подчиненных. Соотношение менеджеров к подчиненным не должно превышать один к десяти, предпочтительно один к пяти. Не стройте организацию под людей. Создавайте должности под задачи. 176. Четко разграничивайте обязанности и линии подчинения. Создайте пирамидальную орг структуру. Избегайте двойного подчинения. 177. Постоянно думайте о создании рычагов воздействия через делегирование технологии и рычагов людей, способных эффективно реализовывать ваши концепции. Признак мастерства менеджера – ему почти не приходится ничего делать самому. Несколько умных людей с лучшими технологиями эффективнее большой группы обычных. 178. Используйте дизайн клеверного листа. Двое-трое ответственных с пересекающимися обязанностями проверяют друг друга. 179. -е. Не привлекайте людей из другого отдела без согласования с их руководителем. 180. -е. Остерегайтесь сползания отделов. Вспомогательные отделы HR, IT не должны определять видение для тех, кого они поддерживают. 181. Распределяйте обязанности на основе рабочего процесса и способностей, а не названий должностей. 182. Остерегайтесь зависимости от консультантов. 183. Инструмент «Ведите руководство по процедурам». 184. Инструмент «Используйте чек-листы». Для критически важных задач применяйте двойное выполнение, когда два человека независимо делают одну и ту же работу. 185. -е. Остерегайтесь сползания должностей, когда работа меняется без формального согласования. 186. -е. Четко представляйте, как все должно идти, и следуйте отклонение. 187. -е. Имейте хороший контроль. Безопасности аудит это профессиональная необходимость, а не проявление недоверия. Аудиторы должны подчиняться внешнему по отношению к проверяемому отделу руководству. Нет смысла в законах без полиции аудиторов. 188. Выполняйте то, что задумали. 189. Прорывайтесь. Чтобы достичь великих целей, нужно прикладывать сверхусилия. 190. Как эффективно принимать решения? Признайте силу умения справляться с незнанием. 191. Ваша цель – найти лучший ответ, а не доказать, что он у вас уже есть. Признайте, что вероятность вашей правоты мала. 192. Способность справляться с незнанием, задавая правильные вопросы, чего я не знаю, гораздо важнее обладание знаниями. Путь к успеху зависит от правильных вопросов не меньше, чем от ответов. 193. Помните, что лучший ответ может находиться вне вашей головы. 194. У всех есть право на вопросы, но право на мнение имеют только заслуживающие доверие люди. 195. -е. Постоянно беспокойтесь о том, что вы упускаете. Успешные люди просят критики. Для принятия важных решений сверяйтесь, триангулируйте, как минимум с тремя заслуживающими доверие людьми, вникая в их логику. 196. -е. Принимайте все решения логически, как расчет ожидаемой ценности. 197. Учитывайте вероятности и выгоды, следя за тем, чтобы вероятность катастрофического провала была нулевой. Знать, чего вы не знаете, так же ценно, как и знать. Ищите возможности с асимметричной выгодой. Малый риск, большой потенциальный выигрыш. Не делайте слишком больших ставок на что-то одно. Лучше иметь 15 или более хороших, некоррелированных ставок. 198. Помните о правиле 80 к 20 и знаете, что является ключевыми 20%. 199. Отличайте важное от неважного. Не будьте перфекционистом, который тратит слишком много времени на мелочи. Не путайте мелкие вещи с неважными. Двухсотое. Соотносите выгоду от получения дополнительной информации с издержками от откладывания решения. 201. -е. Сначала доведите все обязательные дела до приемлемого уровня и только потом переходите к желательным. 202. -е. Лучшие решения – те, у которых больше плюсов, чем минусов, а не те, у которых нет минусов. 203. Не перечисляйте возможности без оценки их вероятностей. 204. Используйте концепцию в общем и целом, чтобы не увязать в обсуждении исключения из правила. 205. Синтезируйте. 206. Соединяйте точки. Анализируйте разрозненные события, хорошие и плохие, чтобы увидеть общую картину, И паттерны. 207. Понимаете, что важен уровень, а не только темп улучшения. Становится лучше — недостаточный аргумент, если текущий уровень все еще ниже приемлемой планки. 208. Если лучшее решение недостаточно хорошо, думайте усерднее или эскалируйте проблему. 209. Не идите на компромисс по непринципиальным вопросам. 210. -е. Не пытайтесь угодить всем. Эти принципы могут изменяться, поскольку формировались через опыт и рефлексию, и этот процесс продолжается. Они связаны между собой скорее как матрица, чем линейная последовательность. Было бы крайне ценно, если бы все выдающиеся личности записывали и делились своими принципами, что позволило бы аккумулировать фундаментальные знания человечества. Существует различие между механической памятью на несвязанные факты, имена, случайные числа и контекстной памятью на логические системы. Современная система образования часто прививает боязнь ошибок, ценя правильные ответы выше процесса обучения. Это мешает готовить людей к реальной жизни, где критически важно учиться на собственных ошибках, а не просто следовать инструкциям. Эго-барьер имеет нейробиологическую основу. Это конфликт между логичной префронтальной корой и эмоциональной миндалиной, которая может захватывать принятие решений. Удача — реальный фактор, но на длинной дистанции ее влияние нивелируется, и ключевую роль начинает играть мастерство. После достижения базового уровня комфорта значительный прирост денег не приносит существенного увеличения счастья. Основные жизненные радости, значимая работа, отношения, опыт не зависят от богатства напрямую. Выживание определяется не силой или интеллектом, а способностью адаптироваться к переменам. Кратко.